Глава 17 Кошмарные сны, которые не сны, а иное измерение, где встречаешь разумных враждебных тварей, от которых веет инородностью. Вот это ужас! Они видят твою душу и играют свою дьявольскую мелодию на ее струнах. Однажды снился огромный экран — Я уже в предвкушении фильма, и тут я оказываюсь внутри. Играет какая-то паскудная мелодия, пробирающая всё нутро. Меня тащит какой-то конвейер, я в ужасе. Как мне отсюда выбраться? Всё реально до жути. Чудом проснувшись, понимаешь, что побывал там, где лучше не бывать. А дальше всё было как в прошлый раз. Первую неделю Натка, ещё не утерявшая способности мыслить и воодушевлённая рассказом Шатуна о его исследовательских изысканиях, пыталась вести счёт выпитому. Выходило так, что четыре дня с утра ей приносили флягу по пол -литра. По меркам закоренелого алкоголика – немного, но после продолжительной завязки – и немало. Хватало для того, чтобы к обеду напиться до соплей, провалиться в тяжкий пьяный сон, и, проснувшись к ночи, до утра мучительно ждать продолжения банкета. Всё это было не очень хорошо, но к Наткиному облегчению длилось недолго. Уже на пятые сутки вместе с ужином в палату прибыла вторая за день фляга, и с этой минуты течение времени утратила свою последовательность, стала скачкообразным, раздробилась на фрагменты. Скоро Натка перестала отличать утро от вечера, И пусть сделать это было бы несложно, просто обратив внимание на то, чем её кормят. На завтрак обязательно каша и кофе, на ужин – мясное и компот. Ей это стало не нужно. Да и ела она теперь через раз, если вообще просыпалась к очередному приёму пищи. Остановившиеся в всё более редкими и короткими минуты просветления с удивлением отмечала, что пустое равнодушие, овладевшее ею с прибытием в лабу, никуда не делась Если раньше сильное опьянение обычно сопровождалось неконтролируемыми и лишёнными всяких мотивов всплесками эмоций, от идиотского хохота до истерических рыданий, вспомнить хотя бы, как в прошлый раз она билась о двери из волославу, то теперь ничего подобного не было. Безучастное тело, словно лишившись души, просто слепо бродило по палате от стены к стене, пока ещё могло держаться на ногах, и неподвижно лежала на полу, когда уже не могло. Так минула неделя заточения, по истечении которой Натка утратила способность не только вести счёт выпитому, но и помнить, зачем это ей нужно. На короткое время, приходя в сознание, она просто шарила руками вокруг себя, пока они не натыкались на гладкую силиконовую округлость фляги, ставшей теперь центром вселенной. Если вдруг фляги не обнаруживалось... Можно было просто закрыть глаза, провалиться обратно в ничто, и тогда при следующем пробуждении она обязательно находилась, заботливо подложенная прямо под руку. Еда и вовсе перестала иметь значение. Иногда она откатянулась к столику, если он вдруг оказывался в зоне досягаемости, брала с него что-нибудь, не прибегая к помощи столовых приборов, и тащила в рот. Туда попадало не всё. Большая часть размазывалась по постели, по полу, по пижаме, по лицу. Но и это не было проблемой. Чьи-то безликие руки быстро наводили вокруг порядок, меняли бельё, протирали поверхности, переодевали и обтирали саму Надку, даже расчесывали её спутавшиеся волосы, и в такие минуты она испытывала что-то вроде благодарности. Приходил бородатый доктор, тот самый, что наблюдал Надку и в прошлый раз. Но теперь он стал тише, незаметнее дурацких вопросов про самочувствие больше не задавал и вообще как-то ускользал от ее сознания, словно оно не желало его воспринимать. И был во всем этом повторяющемся кошмаре один единственный, но неоспоримый плюс. Она больше не думала ни о предавшем ее, но до сих пор любимом генерале, необетежном шатуне, не о Марине, чей несчастный ребенок вот-вот должен был появиться на свет, не смирившись со своей участью рая. не о климе, прячущем постоянный страх за показной бравадой, разве что образ плывущего вниз по течению одинокого плота иногда возникал перед глазами последним напоминанием о том, что есть на свете еще что-то, кроме мягких стен и никогда не гаснущего холодного света под белым потолком. А потом, как и в прошлый раз, в один далеко не прекрасный день, надко с трудом приоткрыв гноящиеся глаза, не обнаружила рядом силиконовой фляги. Не обнаружила её позже, когда пелена пьяного дурмана, более ничем не подпитываемая, начала потихоньку развеиваться. Её отсутствие могло бы порадовать, ведь это означало лишь одно. Срок заточения подходил к концу. Свобода близко. Но Надка помнила, какую цену предстоит заплатить за освобождение. Да и после него будет несладко если, конечно, она доживёт. До этого после. Мысль об ином финале не пугала. Пустое спокойствие все еще оставалось с нею. и Его не смогла отогнать даже об стяга, тем ближе, чем меньше алкоголя текло по надкиным венам. Его, этого алкоголя, было очень много, и измученный организм не спешил начинать самоочищение, которое в народе и называется похмельем. Так минул день, а может быть, два. натка не могла сказать точно, пусть к ней постепенно и возвращалось умение мыслить. Она отдавала себе отчет в происходящем, вспомнила события, предшествующие ее появлению в лабе, но не испытывала никаких эмоций. Не пугала даже маячащая уже в ближайшем будущем камера сенсорной депривации со скрытыми в ней до поры до времени кошмарами на любой вкус. Безучастная ко всему натка просто лежала. пила воду, которую в ее палату теперь доставляли в неисчерпаемых количествах, и время от времени злорадно блевала на пол. Сначала, как обычно, страдало только тело, и это было совсем не страшно. Ей даже удавалось урывками поспать. Но она отказнала, что физические страдания – всего лишь прелюдия, увертюра к появлению на сцене ее величества об во всей своей силе и безжалостности. Так... И случилось. Постепенно тошнота, головная боль и ломота во всём теле пошли на убыль, и их сменили первые ласточки грядущего ада. Лёгкие шугняки, мелькание прозрачных теней на периферии зрения, далёкая музыка и чьи-то голоса в голове. Но за всем этим всё тоже пустое равнодушие, стылое, как давно нетопленная изба. Оно не отступило даже тогда, когда дверь палаты открылась, и на пороге появился уже не один, а два плечистых санитара, за спинами которых маячил бородатый халат. Халат быстро измерил своей пациентке давление, послушал сердце, глянул на язык и коротко кивнул санитарам, после чего они подхватили натку под руки и повлекли вон из палаты. И снова всё было совсем как в прошлый раз. Хмурая тётка, что помогла ей раздеться и принять душ, Из одежды только одноразовые тапочки, залитый холодным светом коридор, чей сухой стерильный воздух щекотал голое Наткино на тело. И, наконец, бесшумно скользнувшая в сторону металлическая дверь, за которой поджидала свою очередную жертву флайтинг капсула, как однажды назвал ее Шатун. На этот раз она не казалась похожей на серебристое яйцо, скорее на огромную жабу, распахнувшую бездонную пасть, из которой вырывался дьявольский синий свет. Халаты засуетились вокруг натки, принялись обклеивать её тело своими хитрыми датчиками, а потом деликатно, но настойчиво подтолкнули вперёд. Она не стала медлить. Скинула тапочки, по одной перекинула ноги через край белоснежной чаши, больше ничуть не стесняясь своей ноготы, начала медленно погружаться в плотный, как гель, соляной раствор. От слабости тряслись конечности, голова тяжело пульсировала, Но Натка нашла в себе силы суметь улечься в капсуле, а не упасть в неё. И да, это было приятно. Поддерживающая температуру человеческой крови плотная жидкость тут же приняла форму окончательно исхудавшего за время заточения Наткиного тела, бережно обволокла его, успокоила, легко удержала на весу, позволила вытянуться во весь рост и обмякнуть в полуобморочной неге. Что ж... «Неудивительно, что где-то люди готовы платить деньги за такое удовольствие». От облегчения Анатка закрыла глаза и не видела, как бесшумно опустилась до дни выпуклая крышка. Просто свет вдруг перестал просачиваться под опущенные веки, а в ушах воцарилась космическая тишина. Вот она, полная депривация, потеря зрения и слуха, потеря обоняния и осязания, потеря себя в пространстве и во времени. Место, где привычный физический мир стирается, исчезает, растворяется в небытии, уступая место миру внутреннему, тому, что далеко не всегда дружелюбен. Недаром же люди так боятся погружаться в себя, так избегают тишины и одиночества, так стараются занять голову чем угодно, от работы до бесцельного листания каналов телевидения, лишь бы ненароком не услышать с дна души шепчущие голоса, своих внутренних чудовищ. Надка подвигала руками и ногами, дабы убедиться, что они еще при ней. Соляной раствор не сковывал движения, не создавал трения. Наоборот, кожа словно скользила по нему и сквозь него, что только усиливало дезориентацию и иллюзию невесомости. Казалось, что ты дрейфуешь в черной бесконечности, где нет ни верха, ни низа, ни лева, ни права, Надку слегка замутило, и она решила, что лучше лежать неподвижно. Текли минуты, насколько именно их уже прошло, сказать даже примерно было совершенно невозможно. Казалось, что время тоже исчезло. Зато, как и в прошлый раз, общее физическое состояние заметно улучшилось. Больше не было ни пульсации в голове, ни тремора рук и ног, ни даже страха в душе, как это ни странно. Пустое равнодушие. не оставила надку и здесь. «Хорошо бы так было всегда!» Сонно пробормотала она, но голос увяз в глухоте замкнутого пространства. А потом незаметно подкрался сон. Не сладкой дремотой, как это бывает у здоровых людей, а провалом в чёрный омут. В глубине этого омута Натка увидела ночной Новосибирск, заметаемую снегом дорогу между двумя бетонными заборами, над которыми равнодушно и мёртво, как лампы морга, сияли холодные прожекторы промзоны. Она брела под этим светом, чувствуя холод каждой клеточкой своего тела. Брела целую вечность, и не было в по обе стороны от неё заборах ни единой лазейки, не было ни одного поворота и никакого выхода. С этой прямой, как судьба, обледенелой дороги не было тоже. Каждый шаг давался с трудом, Соблазн свернуть на обочину и лечь в снег, чтобы быстрее со всем этим покончить, возрастал с каждым вздохом. Но Натка продолжала идти вперед с упорством приговоренного. Потому что точно знала, где-то там, за пеленой метели, есть светлое пятно. Нет, не синие и не живые лучи прожекторов, а теплое желтое свечение в маленьком окне строительного вагончика. В вагончике ее ждет кров и уют. Ждет сытный ужин и мягкая постель. Ждут тикающие ходики над диваном и висящие на стенах картины. Ждет Митрий. Митрий, который вовсе не замерз когда-то такой вот метельной ночью, возвращаясь домой пьяным и не сумев преодолеть последний десяток метров до спасительного тепла. На самом деле этого не случилось. Сейчас Натка увидит его и извинится за то, что в тот день, когда они виделись последний раз, она не воспользовалась предложенной им помощью». А он простит ее и поймет. Обязательно поймет, ведь сам когда-то погибал в смертельных кольцах зеленого змея. Тогда они сядут ужинать под уютное обрамотание маленького телевизора в углу. На столе снова будет жареная картошка и душистый хлеб и горячий чай. Не будет только спиртного. Не теперь и никогда больше. Нужно только суметь дойти. Натка не дошла. Плывущая в метели улица, пронизывающая синий свет прожекторов, вдруг исчезли так же неожиданно, как и появились, как будто кто-то сменил трёхмерный слайд на гигантском полотне. И появилась баня. Заброшенного вида, сырая, давным-давно нетопленная баня с плесенью на стенах, сбитым стеклом на полу, и с висящей на одной петле, дверью парилки. Надка не испугалась, хоть и поняла сразу, что имеет дело уже не со сном. Она была к этому готова. Была спокойна, была холодна и пуста внутри так же, как и тесное нежилое помещение, в котором оказалась... Вот уже второй раз. Постояла неподвижно, прислушиваясь и принюхиваясь к окружающему, пытаясь найти в нем хоть что-то, выдающее нереальность происходящего. Не нашла. Воздух был затхлым, но, несомненно... настоящим, наполненным запахами, пусть и не самыми приятными. Пахло сырыми, уже начинающими гнить половицами, мышами, застоявшейся водой, несвежей одеждой и еще чем-то, чего Натка предпочла бы не замечать. Едва различимый сладковатый душок разложения тянулся из темной щели, зияющей между бревенчатой стеной и полуоткрытой дверью парилки. Снаружи, огибая углы бани, посвистывал ветер, Это был неуютный промозглый звук, заставляющий вспомнить о косых дождях и низких тучах, о бесконечной холодной осени и размокшей земле. Ветер свистел непрерывно так, словно ему ничто и нигде не препятствовало, словно баня мертвого Наткиного соседа стояла не в одном из многочисленных огородов Томского пригорода, а посреди бескрайней голой степи. Натка опустила глаза, оглядела себя. В прошлый раз она попала сюда голой, такой же, какой легла во фладин капсулу По коже даже стекал соляной раствор. Но сегодня на ней почему-то оказалась пижама. Та самая пижама с дурацкими русалочками, резвящимися среди кудрявых волн. Причем абсолютно чистая, не провонявшая алкоголем, рвотой и нечистотами, какой было недавно, когда ее сняла с натки хмурая тетка в бежевом халате, прежде чем припроводить в душ. А вот ноги Остались босыми. Надка опасливо пошарила взглядом по полу. Вот они, битые бутылочные стекла, на одной из которых она наступила в прошлый раз. При взгляде на них отчаянно заболел и зачесался шрам на правой ступне, и девушка невольно поджала ее под себя, став похожей на замерзшую посреди болота цаплю. Что ж, теперь она ученая, и в этот раз будет осторожней, постарается смотреть под ноги. Это не проблема. «Но вот как быть со всем остальным?» Надка повертела головой, и её опасения подтвердились. Дверей здесь, кроме той, что вела в парилку, и к которой ей меньше всего хотелось приближаться, не было. Только крохотное окошечко, настолько грязное, что почти не пропускало света снаружи. Выходит, это ловушка. И открыть её смогут только халаты, откинув в сторону крышу бани, как это было в прошлый раз?» Но как ни страха по-прежнему не было. Вместо него появился слабый отстранённый интерес, какой бывает к сюжету не очень увлекательной книги, которую читаешь зевками по диагонали, но не хочешь бросать, не узнав конца. Может быть, что-то похожее чувствовал Шатун перед тем, как загореться своими опасными исследованиями. В непроглядной темноте парилки раздался еле слышный плеск. Не отводя взгляда от косы висящей двери, из-за которой донесся зловещий звук, Надка боком придвинулась к окошку. Оно было слишком мало, чтобы послужить путем к бегству. Да, она и не помышляла об этом. Просто хотела убедиться, что в материализовавшемся из темноты флатинг капсулы изнаночном мире существует еще что-то, кроме сырых бревенчатых стен и затхлого воздуха. Снаружи угадывался серый свет пасмурного дня – Но ничего больше разглядеть не удалось. Стекло оказалось не просто грязным, а матовым, непрозрачным. Плеск повторился уже громче. К нему добавился звук, падающий на пол воды. Кто бы или что бы ни находилось там, оно почувствовало Наткино присутствие. Оно пробуждалось. И есть ли смысл прятать голову в песок? Натка прекрасно знала, кто это. Несколько секунд она морщила лоб, вспоминая имя своего бывшего соседа, а шум в парилке нарастал. Вода плескала уже непрерывно, что-то неприятно скрежетало. Ногти, это ногти, отросшие ногти пытались зацепиться за край металлического бака. Раздавалась неприятная возня. А когда заскособоченной дверью прозвучал первый хлюпающий шаг, надку осенило. «Дядь Жень!» Громко позвала она. глядя в непроглядную тьму парилки. «Дядь Жень, это я, Ната, соседская девочка, помните меня? Я еще вашу собаку косточками кормила!» Первые секунды ответом ей была полная тишина. Лишь ветер продолжал с посвистом оглаживать углы бани. Потом утробный, какой-то булькающий, словно в горле говорившего стояла вода, голос медленно ответил. «Помню». И снова Натка не испугалась. Её скорее обрадовал полученный ответ, ведь гораздо неприятнее иметь дело с тем, с кем в принципе невозможен никакой диалог. «Дядь Жень, мне очень жаль, что с вами всё так получилось!» Помолчав, негромко сказала она. «Я всегда про вас помнила. Вы искали меня? Ну вот я здесь и никуда больше не побегу. Теперь делайте, что хотите!» Внутри парилки раздался ещё один хлюпающий шаг, За ним последовал тяжелый влажный вздох. «Сказать хочу», — ответил из темноты кошмар Надкиного детства. «Сказать не пей, тебе нельзя, таким, как ты, нельзя». Надка прижала ладонь ко рту, давя не то рвущиеся из груди рыдания не то истеричный смех. «Что? Что во имя всего сущего? Она-то думала, что должна разделить судьбу соседа, что ее застарелая фобия была предчувствием такого конца, а получается, что навязчивый призрак вовсе не собирался топить ее в баке с кипящей водой, а лишь хотел предупредить о вреде мать его алкоголя?» Она все-таки засмеялась и сквозь этот смех сообщила. «Дядь Жень, так поздно уже! Я давно пью!» И «Я пил». Ещё один шаг. Звук, капающий на пол воды. «Долго пил. Потом не стал. Потому что мне нельзя. Нам нельзя. То, что мы видим, становится... Настоящим!» Удивлённо закончила за дядю Женю Натка и подавила порыв ущипнуть себя за руку. «Может быть, она всё-таки спит?» Сны отражают наши мысли, поэтому нет ничего удивительного в том, что во сне её мёртвый сосед заговорил вдруг словами шатуна. Вот только это был не сон. — Настоящим! — эхом откликнулся из парилки дядя Женя. Теперь его голос звучал яснее и ближе. Из-за самой двери Эннетка впервые почувствовала холодок страха. Не хватало ей только сейчас увидеть ходячий обваренный труп. «Не выходите!» – торопливо попросила она. «Не выходите! Оставайтесь там, дядь Жень! Я вас и так хорошо слышу!» Как ни странно, призрак или кем там ни был ее бывший сосед послушался. Снова вздохнул. Так устало и печально, что у Натки защемило сердце. Она сделала робкий шажок в парилке, вытянула шею. «Дядь Жень, а может, я могу вам помочь?» «Может, мне нужно как-то вас отпустить, чтобы вы упокоились с миром?» «Я давно упокоен», — отозвался тот, кого Натка называла дядя Женей. «И говоришь ты не с человеком, а со своим подсознанием. Ведь и меня, и Ваню эту придумала ты». «Придумала?» Надка переступила босыми ногами на половицах, почувствовала их шершавую поверхность и неприятную сырость. «Неправда! Здесь всё настоящее! В прошлый раз я даже стеклом порезалась!» «Ты сделала это настоящим!» Голос дяди Жени изменился. Теперь он говорил ровно и без пауз. Шатон тебе многое рассказывал про изнаночный мир, только ему самому не всё известно». Вы не просто видите иную реальность, вы сами создаете ее вокруг себя. Таким людям, как и вы, нельзя пить. У вас скрыта большая сила, но если не уметь с ней обращаться, быть беде. Сколько алкашей умирает в одиночестве, и никто, кроме них самих, не знает, что они видели перед смертью. Надка вздрогнула. Она вспомнила рассказ Раи о ее сожителе, который умер один в квартире, с от ужаса лицом. «Почему?» — горько выдохнула она. «Почему, если мы правда можем создавать иные реальности, они получаются такие ужасные? Почему это всегда страх и мерзость?» Голос из парилки усмехнулся. «А что хорошего может получиться у алкаша после запоя?» Надка помолчала, обдумывая вопрос, который не требовал ответа. «А если...» «Не на выходе из запоя, и не у алкаша. Можно научиться создавать что-то светлое, видеть добрый мир?» «Можно, конечно», — пояснил дядя Женя с ноткой снисходительности. «Существуют те, кто этим занимается всю жизнь. Монахи Тибета, дервиши Азии, садху Индии. А у таких людей много названий, но суть едина. Это тот путь, на котором ты могла бы добиться успеха». «Твоя стезя — твой природный дар!» Надка развела руками, не зная смеяться ей или злиться. «И что предлагаете? Отправиться в Тибет или в Индию?» «Узкомыслишь!» — голос стал сварливым. «И не важно, где ты находишься и как себя называешь. Важно, что ты делаешь или не делаешь. Тебе, для начала, достаточно просто не пить». «Совсем непросто!» «Здесь меня всё равно будут поить насильно!» «Так не оставайся здесь!» От возмущения Аннатка забыла, с кем разговаривает, и позволила себе сарказм. М «Да? Всего-то делов, оказывается! И куда же я отсюда денусь?» «А где ты сейчас?» Невозмутимо спросил дядя Женя, и теперь его голос звучал глуше, словно он отступил от двери обратно в дальний уголок парилки. «Где я сейчас?» Надка окончательно перестала что-либо понимать. «Разве ты по-прежнему в лаборатории? Разве ты в нижних колдырях? Разве охрана или болото удержали тебя там? А разве нет? Я даже проснуться сама не смогу, пока меня халаты из капсулы не вытащат!» «Ты не спишь!» Из парилки снова раздался слабый плеск. «А если хочешь выйти отсюда, просто открой дверь». «Какую дверь! А какая тебе нравится!» В детстве натка не раз перечитывала сказку об Алисе в «Стране чудес», и сейчас их с дядей Женей диалог начинал напоминать ей разговор Алисы с чеширским котом. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти». И вместо того, чтобы потребовать более развернутого ответа, она решила принять правила игры. Задумчиво подняла глаза к обшарпанному потолку на тусклую пыльную лампочку. «Мне нравится. Резная дверь красного дерева с бронзовым кольцом вместо ручки». Дядя Женя не удивился. «Вот её и открой». Надка развела руками и принялась демонстративно вертеть головой. «Да легко». «Только где же это?» Дверь была позади неё. Неуместная вычурного вида, дорогая, массивная, крайне нелепо смотрящаяся на фоне склизких от плесени бревенчатых стен. Но она была. Надка ошалела, таращила глаза несколько секунд, потом спросила севшим голосом. «А что там? Куда она ведёт?» «Куда захочешь». Голос дяди Жени звучал как будто издалека. Его заглушал плеск воды, И уже знакомая возня. Надка представила, как безликий черный силуэт залезает обратно в наполненный водой бак, из которого недавно выбрался. И испугалась. Ей показалось вдруг, что она обязательно должна произнести свое пожелание вслух, пока ее еще могут услышать. «Подождите, я... я хочу попасть в Новосибирск! В вагончик! В вагончик, где живет один человек! Мне нужно ему сказать, что...» Но в парилке... Уже воцарилась тишина. Такая пустая и неодушевлённая, что Надке сразу стало ясно. Там не просто никого больше нет, но никогда уже и не будет. Ни в этой бане, ни в какой-либо другой. Дядя Женя ушёл навсегда. И вместо облегчения, которое она, казалось бы, должна испытать, Надка вдруг ощутила глубокую печаль. «Покойтесь с миром», – тихо сказала она. глядя в более нестрашную темноту за приоткрытой дверью. А потом повернулась к другой, своей двери. Новосибирск. Ночная промзона. Синий свет прожекторов. Метущая по пустой дороге поземка. Она старалась представить это как можно ярче, пока делала три медленных шага навстречу ласковому блеску красного дерева. Очертания строительного вагончика на фоне снежной пелены. Тёплый квадрат маленького окна... Деревянные ступеньки. Металл бронзового кольца оказался обжигающе холодным, словно и впрямь по ту сторону замочной скважины лютовала метель. Это обнадежило надку. Она сделала глубокий вдох и решительно потянула его на себя. Дверь поддалась. Но одновременно с этим баню, которая больше не была зловещей и теперь напоминала скорее картонную декорацию, чем строение из бревен, залил пронзительный белый свет. Как и в прошлый раз, потолок легко откинулся в сторону, мгновенно превращаясь в гладкую и лишенную углов, похожую изнутри на скорлупу яйца, крышку флайтинг-капсулы, за которой уже показались, уже обозначились, уже приобретали выпуклость и существенность силуэты в бежевых халатах. Но прежде чем они сумели выдернуть натку из одной реальности в другую, она успела почувствовать на своем лице колючее прикосновение снежинок, порывом зимнего ветра, брошенных в только что открытую ее дверь.